Глава 3. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Частная взлетная полоса. Белая гавань. 12.05. В небе баражировали вертолеты. Судмедэксперты возились с останками тел. Саперы помогали, пытаясь вычленить обломки взрывного устройства. Вереница скорых уехала, увозя пострадавших в ближайшие госпитали. Полицейский кордон перекрыл трассу с двух сторон. Жёлтые ленты трепыхались на ветру, огораживая место теракта. Операторы с камерами на плечах снимали всё подряд, репортеры с микрофонами взахлёб рассказывали о случившемся. Непонятно откуда набежавшая кучка зевак жадно пялилась из-за ленты, стараясь не упустить ни одной мелочи. «Цирк?» — я с отвращением сплюнул. «Ты в порядке?» — кто-то подошёл сзади и хлопнул по плечу. Обернувшись, увидел Дмитрия Белецкого, командира Золотоградского гарнизона «Детей в юге». Нормально, я крепко пожал протянутую руку. До нас взрывная волна не дошла. Да, вижу, последовал красноречивый взгляд. Искореженная балка шлагбаума торчала из будки контрольно-пропускного пункта на въезде в аэропорт. Ворота и сетчатый забор серьезно помяло, но, как ни странно, не снесло. Охранники выжили, Дмитрий кивнул на разбитую будку, асфальт усеивали осколки выбитого стекла. Да, парням повезло, отделались парой царапин. Охранники выжили, вовремя отойдя назад под напором протестующих. Мы забрали записи с камер видеонаблюдения, попытаемся определить, кто принес взрывчатку. «Хорошо, но вряд ли это что-либо даст. Взрыв произошел в центре толпы», — я помедлил. «Разве что попробуйте смотреть на лица. Перед тем, как все случилось, мы почувствовали легкую просадку эмоционального фона. Кто-то потерял контроль в последний момент». Белецкий, понимающе кивнул. «Должно быть перед тем, как активировать пояс». Я нахмурился. «Пояс?» «Да, саперы уже установили общую конструкцию бомбы. Аналог пояса Шахида, только со специфическими особенностями». «Какие там могут быть особенности?» «Пришлось уточнить». «В смысле?» «Взрывчатка», — объяснил Дмитрий. «Очень компактная и очень мощная». «Насколько компактная?» «Чтобы спрятать, не нужна куртка или пиджак. Достаточно простой рубашки». «Вот дерьмо. И это еще не все». Боевой маг достал из-за пазухи служебный планшет. Видео с полицейского дрона. Он кружил в этом районе, когда все произошло. Я машинально поднял голову к небу. Все время забываю, в каком городе нахожусь. Здесь одна из самых продвинутых систем наблюдения в мире. Количество камер на квадратный километр зашкаливает. И все связано в единую сеть. «Как психи еще умудряются тут устраивать теракты?» — проворчал я. Знать, что находишься под круглосуточным наблюдением не слишком приятно. Техника несовершенна, ее можно обмануть, — философски заметил Белецкий. Взгляни. На дисплее с большой высоты показывали окрестности частной взлетной полосы и краешек городского района. Картинка мигнула, сработал цифровой зум. Увеличение пошло по нарастающей. Оптика дрона сфокусировалась на ответвление автострады, обочины стоял темно-зеленый пикап. «Сколько от него до ворот аэропорта? Метров пятьсот?» «И что? Он слишком далеко, не кажется?» Вместо ответа Дмитрий нажал на иконку интерфейса. Появился другой ракурс. Тот же пикап, но теперь едущий по дороге. «Это с камер дорожного наблюдения. Мы пробили номер. Машина в угоне». «Теперь понятно. Угнанная машина неподалеку от места подрыва. Это не может быть совпадением». «Наблюдатель?» «Стандартная практика при проведении террористической атаки». Пока один взрывает, другой фиксирует теракт со страны для отчета спонсорам и для выкладки в сеть. Им мало репортеров, которые приехали раньше. Взрыв произошел чуть ли не в прямом эфире, сказал я и ругнулся. Черт, ублюдки. Белецкий убрал планшет. Сидящего за рулем опознали? Отрицательное покачивание головой. Водитель был в больших солнечных очках и бейсболке. Хочешь обманул систему распознавания, на надень огромные солнечные очки. Наверняка еще и борода, догадался я. Угу, пробурчал Дмитрий. Ему не нравилось, когда преступники оказывались слишком умными. А кому бы понравилось? Таких ловить сложно. Кстати, зачем ты отправил сюда своих людей? Кроме хранителей, кому по статусу положено присутствовать при всякого рода скоплениях для поддержания порядка, на пикет прикатила боевая тройка детей в юге. Нехарактерно. Все равно, что посылать тактическую группу спецназа разгонять митинг. Из-за Полины, конечно, как само собой разумеющийся, ответил Белецкий. Она прилетела раньше времени. Мои люди должны были встретить ее по прилете. Конечно, приезд княжны не рядовое событие безопасность обеспечивалась на высшем уровне. А чего всего трое, не Дмитрий скептически скривился ты видел ее свиту. Ну да, на ум сразу пришли телохраны с короткоствольными автоматами. Этой армии можно завоевать небольшую страну. Тем более она сама помощь, и как танковый батальон. — добавил Белецкий. — С этим тоже не поспоришь. Боевой маг высшего ранга это вам не плюшками баловаться. Раздавит и не заметит. Тут придется спасаться самим нападавшим. Но разум тут же цинично возразил. Если только нападение не спланировано грамотно, валили и не таких колдунов. Вспомнить хотя бы нескольких патриархов, думаю, они тоже никогда не подозревали, что погибнут в бою. — Твои парни в порядке? Дмитрий обернулся. Роица бойцов, приехавших незадолго до взрыва, стояла неподалеку, островком бетонного спокойствия, выделяясь среди копошащихся вокруг людей. Многие хранители тишины, особенно из недавнего пополнения, обходили их стороной, стараясь держаться подальше. Они напоминали дворовых псов, что вдруг увидели матерых волков, вышедших из дремучей чащи. Да ничего серьезного, легко отделались. Я удовлетворенно кивнул. Кстати, не понимаю, почему так мало трупов. Сколько там? 5 шесть? Семь, уточнил Белецкий, остальные ранены разной степени тяжести. Летальных исходов и вправду почему-то оказалось немного, как можно ожидать на основе мощности взрыва. В поезд заложили слишком мало поражающих элементов, пояснил командир детей в юге. Убило мало, поранило почти всех. Теперь ясно. Почему-то большинство думает, что основная причина смерти при подрыве – мощность взрывчатки. На самом деле все дело в том, чем заряжена бомба. Можно взорвать килограмм тротил и убить всего одного человека, а можно обмотать вокруг пакет с металлическими кусочками и прикончить пару десятков. Многие умрут даже не от смертельных ран, а от банального кровотечения. Все равно не понимаю, зачем это устраивать? Я с недоумением развел руками. Разве криконы не выступали как раз среди прочего за перемирие с магоборцами? Это ведь они устроили взрыв, наши приятели, не любящие магию. Белецкий отрицательно покачал головой. На данный момент трудно сказать. Да, ситуация. Хомячков согнали, затем подорвали. Классика жанра. Только на кой черт на роль сакральной жертв ставить безобидных придурков? В резонанс не получится. Обыватель посмотрит по телеку новости, пожмет плечами и переключит канал. Максимум мелькнет мысль. Ну, взорвали взорвали. Давайте что-нибудь поинтересней. Возможно, за атакой стоят вовсе не магоборцы. Дмитрий понизил голос. По-видимому, он думал в похожем ключе. Слишком выделялись несоответствия для знающего человека. Ты о чем? О том, что в этом деле в первую очередь нужно думать не о том, кто устроил взрыв, а кого взорвали. Он пристально на меня посмотрел. Тебе, кажется, пытались вручить уведомление об отчуждении собственности. Ну, не стал отрицать я, удивляясь осведомленности собеседника. Хотя чего еще ждать от командира златоградского гарнизона? Это его работа — находиться в курсе событий. «От тебе и ну!» – передразнил меня Дмитрий. «Сам подумай. Жертвы среди протестующих, выступающих против жестокости сотрудников твоей охранной компании. Чиновница, передавшая тебе уведомление от городского совета, едва не погибла. Лежит с тяжелой контузией в больничке. А ты жив-здоров. Подать в нужном ракурсе сразу возникают подозрения. А не избавлялся ли наш свет Виктор Владимирович от недоброжелателей, маскируясь под известных экстремистов?» И не замешана ли в этом его сестра, так вовремя оказавшаяся на аэродроме?» «Не буду скрывать, высказанная идея вызвала настороженность. У них нет доказательств», — нашел аргумент я. «А они ему не нужны», — парировал Дмитрий. «Главное — посеять ростки сомнений. Остальное сделает обыватель, сидящий с банкой пива перед телевизором». «Так», — похоже, насчет резонанса я лопухнулся. «Он будет, только направленный совсем в другую сторону». И правда, важно не кто подорвал, а кого подорвали. Магоборцам, единственным на данный момент любителям устраивать взрывы в местах скопления людей, и впрямь нет нужды убивать протестующих. Этим они только настроят против себя еще больше обычных людей. Зато есть мотив у другого участника событий, не только не пострадавшего от взрыва, но и находящегося от него на приличном удалении. По логике, Если бы за атакой стояли магоборцы, им следовало активировать бомбу, когда поблизости окажется кто-нибудь из колдунов. В идеале устроить покушение на пролетевшую книжну. Вместо этого они взрывают каких-то активистов, выступающих против полицейского, читая частных охранных агентств в Тут зритель задумается, зачем магоборцам устраивать взрыв? Может, за ним стоит кто-то еще? Появляются сомнения, плавно перерастающие в конспирологические теории. Хлопы готово А виновный вот он, его сиятельство, принц, матью Виктора из клана Строгановых. А то его, а ту. — Вот дерьмо, — с чувством рыкнул я. — Меня что, хотят подставить? Белецкий пожал плечами. — Возможно, да, а возможно, игра идет на более тонком уровне. В любом случае, я бы на твоем месте был сейчас очень осторожен. Любое неверное движение неизвестно, как далеко все зайдет. — Спасибо за совет. Еще увидимся. Мне пора уезжать. Береги себя. Мы обменялись рукопожатиями. Я направился к своему автомобилю. В городе меня ждал деловой обед с управляющим «Сварокгрупп». По дороге в голову лезли нехорошие мысли. Допустим, у кого-то получится сделать то, что они намеревались. Какие последствия можно ожидать? Физическое задержание? Хм, при прочих равных сильно вряд ли. Поднимет слишком много шума, у других магов вызовет неоднозначную реакцию. Что еще? Арест активов? А вот это может сработать. Если за происходящим стоит кто-то из Мамонтовых, то заморозить счета подконтрольных компаний не составит особого труда. За редким исключением все они зарегистрированы в Золотограде. Правда, это тоже поднимет немалую бучу. С чистой репутацией свободного финансового центра правительством банкирам придется распрощаться. Кто захочет заводить деньги, зная, что их в любой момент могут отобрать. Или риск потенциальных потерь будет стоить приза на другом конце извилистой интриги, Вопросы, вопросы. ПТВ уже вовсю крутили новости об утреннем происшествии. Упоминалось мое имя. Даже показали кадры с места теракта. А вот Полину заснять не успели. Умница-сестрица не стала ждать, почти сразу загрузила свиту в воздухолёт и улетела, перенеся все встречи, ради которых прибыла в Златоград на другое время. Клан Строгановых, один из старейших магических кланов русских земель. С какого-то перепугу журналисты ударились в исторический экскурс. Вошли кадры, да не какие, а из чертогов льда. Официальная хроника. Прием делегации германского клана. Того самого, что позже будет полностью уничтожен в битве против хунганов. Немцы идут, сохраняя спокойствие, но под маской невозмутимости замечена растерянность. Не ожидали тефтонцы такого проявления силы. Гигантский ледяной зал пропитан энергией вечного льда. Враждебная стихия давит на иноземных посланцев, заставляя прилагать усилия, чтобы не показать, насколько ее мощь потрясает. Высокий трон. Князь Кирилл ждет гостей с легкой улыбкой. За его правым плечом стислав за левым Лариса, длань войны и длань порядка. Мы с Полиной на ступеньку ниже. Скучаем, бесстрастным взглядом провожая приближающихся германцев. Запись резко обрывается, вновь появляется студия и Я нажимаю кнопку выключаю трансляцию. Зачем показали именно эти кадры? Нет, определенно вокруг этого дела какое-то нездоровое шевеление. Золотоград, владение клана Мамонтовых, ресторан «Морские дары» Ктулху, 13.15. Автомобиль плавно затормозил у тротуара. Не дожидаясь, пока водитель выйдет и откроет дверцу, сам быстро выхожу наружу. Плавно, будто вытекая из комфортабельного салона, полного желанной прохлады. Навстречу бьет волна уличной духоты, морщусь. не останавливаясь, пересекая пешеходную часть. Величественный швейцар в ливрею у парадного входа шикарного ресторана ловко открывает тяжелую дубовую дверь, умудрившись сделать это одновременно, степенно и расторопно. Не знал, что этот анахронизм еще сохранился в современном мире. Некоторые заведения никак не желали избавиться от респектабельности. Пережиток из разряда лифтеров, нажимающих кнопки лифта. За узкой стойкой администратор, красивая женщина лет тридцати. На лице профессиональная улыбка в 32 белоснежных зуба. «Добрый день. Желаете отобедать?» Пивком указываю на Михаила, уже поднимающегося навстречу из-за дальнего столика у широкого панорамного окна. «Прошу за мной». Видит, что ждут, но все равно считает своим долгом проводить. Выучка дает о себе знать. «Привет, Михаил». Михаил за последние месяцы серьезно возмужал, обзавелся лоском и манерами солидного бизнесмена. Дорогой костюм, элегантные туфли, галстук ручной работы, запонки с бриллиантами. И хороший загар. Результат недавнего посещения одной жаркой страны на Ближнем Востоке. Здравствуйте, ваше сиятельство. С его стороны следует короткий, четко выверенный кивок. Ну, как там дела в далекой пустыне, осведомился я, присаживаясь за стол. Отлично. У региона великолепный потенциал в плане экономического развития. Мы уже проработали схемы по созданию свободных экономических зон. Офшоры? Михаил ловко раскрыл папку, доставая кипу документов на подпись. Среди прочего, других направлений тоже хватает. Как там Басир ибнамин Наш амбициозный генерал не ставит палки в колеса? Насколько я могу судить, нет. С его стороны не замечено попыток саботировать экономические реформы. Ну да, а если вдруг что и взбредет в голову беспокойному арабу, на этот счет всегда есть ласка. Она, Престон, Кара и Джаггер. Вся развеселая четверка, оставленная присматривать за хозяйством. а заодно и друг за другом. Неожиданно пискнул инком. Глянув на высветившееся на экране сообщение, я сквозь зубы ругнулся. «Извини, Михаил, похоже, придется отложить разговор. Мне надо срочно уйти». Я встал. Управляющий сварог групп тоже поднялся. «Конечно, ваше сельство. Как вам будет угодно?» Помедлил и участливо спросил. «Что-то серьезное?» Я хмыкнул. «Как сказать?» можно ли финальные испытания по магической практике в золототоградском лицее, и о чем переносе мне только что сообщили назвать серьезным делом наверное да